на следующее утро в то самое время когда судья был занят завтраком поданным старшиной хоном в кабинет вошел старший пристав и сообщил что судовладельцы куи ей желает немед для переговорить с судьей велить им отчеканил судья явиться на утреннее заседание суда все что им нужно они могут сказать и на людях затем явились мажун и дзиудая с ними тан Последний выглядел еще хуже, чем вчера. Лицо его совсем посерело, и он с трудом удерживал дрожь в руках. э э это ужасно», — запинаясь, репетал он. «Никогда за всю мою жизнь в нашем уезде не случалось подобного невероятного преступления. Покуситься на двух чиновников суда я...» э «Не беспокойтесь», — прервал его лепец судья Ди. «Мои помощники умеют постоять за себя». И эти слова пришли пришлись друзьям по душе. Рука Мажуна уже не висела на перевязи, и синяк под глазом Удзяудая выглядел несколько лучше, хотя и переливался всеми цветами радуги. Судья утер лицо свежим полотенцем, прозвучал гонг. Хун помог судье переодеться, и все направились в зал суда. Несмотря на ранний час, зал был переполнен. Те, кто жил около восточных ворот, уже разнесли по всему городу новость о схватке на корейской джонке, и все горожане своими глазами видели объявление о розыске Покая. Делая перекличку, судья Ди заметил стоящих в первом ряду магистра Цао, е пена и Куменпина. Едва прозвучал молоточек судьи, как вперед выступил магистр Цао. Борода его сотрясалась от гнева. Став на колени, он заговорил с явным волнением. «Ваша честь, вчера у нас произошло нечто ужасное. Поздней ночью мой бедный сын Цао Минь был разбужен ржанием лошадей в нашей конюшне, что стоит возле сторожки. Он пошел туда и увидел, что лошади чем-то очень встревожены. Тогда он разбудил привратника, затем взял меч и пошел вокруг дома, предполагая, что среди деревьев прячется вор». И вдруг он почувствовал, как что-то тяжелое обрушилось ему на спину, а в плечи вонзились когти. Он упал на землю головой вперед и в последний момент услышал, как у него над ухом лязгнули зубы. И тут же потерял сознание, потому что ударился головой об острый камень. По счастью, туда подоспел привратник с факелом. Он заметил, как что-то темное исчезло среди деревьев. Мы уложили нашего сына в постель и перевязали раны. Царапины на плечах оказались не слишком серьезны, но лоб разбит до крови. Сегодня утром какое-то время он пришел в сознание, а затем у него начался бред. Доктор Шен прибыл к нам на рассвете и объявил, что сын мой находится в тяжелом состоянии. Магистр сделал паузу, затем продолжил. «Ваш покорный слуга, ваша честь, настаивает на том, чтобы суд предпринял соответствующие меры против одного тигра-людоеда, который бродит по нашему уезду и который должен быть выслежен и убит немедля». Зал ответил гулом одобрения. «Сегодня же утром, — сказал судья Ди, — управа направит охотников, чтобы выследить зверя». Магистр Цао вернулся на свое место в переднем ряду. Ему на смену вышел в ЕПН и преклонил колени перед судейским столом. Объявив по всей форме свое имя и род занятий, он начал. «Ваш покорный слуга нынче утром прочел объявление о розыске Покая, состоящего у вашего покорного слуги в должности управляющего. Разнесся слух о том, что упомянутый Покай причастен к ссоре на корейской джонке. Я желаю заявить, что упомянутый Покай «Человек беспорядочного образа жизни и неподобающего поведения, и что я не могу нести ответственность за то, что он совершил в нерабочее время». «Когда и при каких обстоятельствах вы наняли названного покаяна служба спросил судья Ди. «Он прибыл ко мне около десяти дней назад, — Ваша честь отвечал Епен, — с рекомендательным письмом от известного в столице ученого Цао Фе, двоюродного брата моего хорошего друга, магистра Цао Хосьяня. Покай заявил, что он развелся с женой и хотел бы некоторое время пожить вдали от столицы, где семейство его бывшей жены причиняет ему всяческие неприятности. Он оказался беспутным пьяницей, но в делах необыкновенно способным. Прочитав объявление, я вызвал моего домоправителя, чтобы узнать, когда тот в последний раз видел Покая».